Игната не надо было просить дважды. Он сжал кулак и из короткого замаха врезал бородачу по пузу. Тренер у меня был здоровый конь, и потому как содрогнулся бородач, бил как конь копытом. Но бородач выдержал, хоть и весь побледнел. «Где мой кусок?» — довольно зарычал он, хлопая себя ладонью по животу. Кусок ему вручили, и следом уже бородач протестировал пресс очередному. «Весело, короче». Каждый стремился получить свою порцию, и теперь дело было не в куске торта, а в том, кто будет достойным его съесть. Но главное было то, что пацаны старались, но не перебарщивали, хотя были и те, кому кусок торта не достался. — "Харома, я же тебе говорил, пресс надо качать, — прокомментировал Игнат. Пацан из нашего зала аж на корточке присел, не выдержав удар. — Ах, надо, тренер! Ну вот завтра и начнешь, а пока бери торт. Мне быстро наскучило, и я подошел к Игнату. «А кто торт заказал?» — спросил я. Игнат, не переставая следить за конкурсом, покосился на меня. «Никто!» — он кивнул в сторону Насти, которая, сидя за столиком в углу, наблюдала за происходящим. «Это наш диетолог постаралась ради тебя. Вон она. Иди хоть спасибо скажи». Настя постаралась. Неожиданно, черт возьми. Я решил подойти к девчонке, чтобы лично поблагодарить. Та сидела, аккуратно поправляя волосы и не особо привлекая внимания к себе. «Спасибо, торт очень вкусный. Ты действительно потрудилась», — поблагодарил ее я. «Видно, что вложила всю свою душу в этот торт». Настя слегка покраснела, но глаза довольно блеснули. «Я старалась. Надеюсь, тебе правда нравится». «И когда ты только успела его испечь?» — спросил я. «Хороший вопрос, кстати. Как она вообще нашла время на выпечку?» Она вздохнула, словно вспоминая тот момент. «Хотелось очень успеть. Правда, в тот вечер?» «Я уже думала выбросить коржи». «Это когда? Когда мы с тобой в кафе ходили?» «Я не мог не улыбнуться. Не против, если я присяду?» «Спросил я, присаживаясь на свободный стул рядом с ней». «Нет, конечно», — ответила она, встречая мой взгляд. «Я поймал себя на мысли, что все больше наслаждаюсь ее присутствием». А Настя, казалось, тоже чувствовала себя немного более расслабленной. «Ну и что теперь будем делать дальше?» Я оперся локтем на стол. Диетолог немного задумалась, глядя на свой бокал с напитком. «Готовить других спортсменов — это мой путь, я это знаю. Хотела бы, чтобы они достигли большего, чем я», — честно призналась она. Ну, а мне вот понравилось с тобой работать», — сказал я, наблюдая за реакцией девчонки. «Может, пойдешь в Тигр? Ну, штатным диетологом». Настя слегка пожала плечами, но глаза выдали, что ее это заинтересовало. «Может быть, но меня пока никто не приглашал», — ответила она с легким сожалением. «Я поговорю с Игнатом. Настоящих профессионалов тяжело найти. Не думаю, что он откажется. У пацанов бои каждую неделю, и все гоняют вес. А удачная весогонка — это половина успеха». «Спасибо». Она говорила так тихо, что я не расслышал последующих слов. Из динамика начала громко играть музыка. Я видел, как сразу несколько бородачей вышли в центр зала и начали танцевать лезгинку. «Асса!» Его взяли в круг и начали аплодировать. «Давай выйдем на улицу», — предложил я Насте, видя, что девчонке становится некомфортно. Немного свежего воздуха не помешает. Настя кивнула, поднимаясь, и я, приобнимая за плечо, повел ее к выходу. Когда дверь за нами закрылась, нас будто отрезало от всего, что происходило внутри. Музыка исчезла, на улице был только слышен звук наших шагов. Я заметил, как свет от фонарей играет на лице Насти, делая девчонку еще более красивой. Рядом с рестораном было подобие небольшого парка, откуда Москву было видно как на ладони. Вид был просто захватывающим. Настя немного поежилась от холода. «Ты замерзла». Я снял свою куртку и накинул на плечи девчонки. Настя посмотрела на меня глазами, полными благодарности. «Спасибо», — она укуталась в куртку. Я почувствовал, как она ближе прижалась ко мне, и обнял девчонку, чувствуя, как ее тело расслабляется от моих прикосновений. Настя, в свою очередь, чуть прижалась ко мне, пытаясь согреться. Мы стояли так несколько минут, просто наслаждаясь тишиной ночи. «А давай уедем», — прошептала она. «Я так устала». Слова прозвучали, как естественное желание убежать от всего и остаться вдвоем в каком-то другом, более уединенном месте. «Давай», — сказал я. Я вытащил телефон, быстро открывая приложение для вызова такси. В последнее время я научился пользоваться им с уверенностью. Простое предложение, но все равно требующее немного времени, чтобы привыкнуть. «Так, местоположение наше я нашел. Куда хочешь?» «Куда ты хочешь?» Я почувствовал, что момент был подходящий, чтобы пригласить ее куда-то. Не знаю, во что-то личное, что ли. Хотелось показать девчонке то, что связано со мной, с тем, кто я есть. Не просто кафе или ресторан, а что-то настоящее. «Давай ко мне», — предложил я. «Покажу тебе свой зал». «Давай», — согласилась Настя. В ее глазах мелькнула заинтересованность. «Только не пугайся, там еще ремонт не закончен. Не пугаюсь». «Я с тобой хоть на край света», — ответила девчонка. В ее словах было столько искренности и доверия, что я невольно растаял. Было все таки в ней что-то такое. Я даже слов не мог подобрать. Когда мы сели в такси, заметил, как Настя постепенно расслабляется. Говорить в присутствии водителя она явно стеснялась, но то и дело на меня поглядывало. Проехав немного, я почувствовал, как ее плечо коснулось моего. Вдруг, как бы ни в она положила голову мне на плечо. Ее дыхание стало ровным, и я понял, что она засыпает. Это было так нежно и естественно, что я не мог не улыбнуться. Я понимал, что она доверяет мне и чувствует себя рядом со мной в безопасности. Я не хотел будить девчонку, но заметил, как ее волосы немного разметались, чуть закрывая лицо. Я аккуратно поправил их, отодвинув локоны. Настя не проснулась. Когда такси подъехало к залу, я посмотрел на Настю и понял, что не хочу ее будить. Она была спокойна и беззаботна в своем сне, и я не хотел разрушать этот момент. Я наклонился, осторожно взял ее на руки. Настя чуть прижалась ко мне, не просыпаясь. Стараясь ее не разбудить, я донес ее до двери зала и занес девчонку внутрь. Мне нужно было положить Настю на раскладушку. Но как только я зашел в свою коморку, Настя приподняла голову. Ее глаза начали открываться. «Я не сплю», — шепнула она. Я посадил Настю на раскладушку. «Ну вот и приехали. Это мой зал. Здесь я тренируюсь, и здесь у меня все, что важно для меня». Девчонка потянулась, поднялась и огляделась. Я как раз включил свет. Ее глаза наполнились восхищением, будто мы пришли в какой-нибудь крутой ресторан, а не наполовину отремонтированный зал. Очень круто, искренне сказала она. Ты тут реально живешь? Этой атмосферой, да? А это что? Настя подошла к еще не собранному рингу, провела рукой по канвасу. Ринг будет, вот, видишь, канаты. Скоро с пацанами соберем, опробуем. Ты такой. Она явно хотела сделать какой-то комплимент, но осеклась. Вдруг неожиданно выключился свет. В комнате наступила полная тишина. Мы остались стоять в темноте, только ночной свет из окон давал слабое свечение. Моя рука потянулась к Насте, чтобы она не почувствовала себя неуютно. — У тебя тут магия такая, что даже свет выключается, — прошептала она. Я не ответил, вернее, ответил тем, что жадно впился своими губами в ее губы. Реакция Насти была молниеносной. Она не отстранилась. Наоборот, чуть прижалась ко мне, руки легли мне на спину. Как и любой момент, который на пике эмоций нуждается в остановке, так и этот момент прервал какой-то посторонний шум. Резкий настойчивый звонок мобильного ворвался в темноту. На первый раз я не обратил внимания, но звонить стали во второй раз. Я инстинктивно отстранился от Насти, достал мобильник, вибрировавший в кармане. На экране высветился незнакомый номер. Время было позднее, и вряд ли бы кто мог звонить не по делу или по мелочи. «Внимательно!» Я принял звонок, и из динамика послышался мужской голос. «Дежурная часть беспокоит. Ваш номер оставила гражданочка». Мужчина назвал фамилию Алины. «Она дала ваш номер, чтобы вы привезли документы. В противном случае будем вынуждены заняться установлением личности. Вам она знакома?» Вопрос повис в воздухе, мысли моментально переключились. «Алина? Почему я телефон в полиции?» Я на миг покосился на Настю и увидел в ее глазах обеспокоенность. Она наверняка слышала разговор и ждала от меня решения. знакомо наконец ответил я. Мгновение и в трубке послышался знакомый голос Алины. «Саша, это я!» — испуганно защебетала она из динамика. Я ощутил напряжение в ее словах, будто она что-то скрывает. Алин узнал достаточно, чтобы понимать. Она всегда пытается контролировать ситуацию, даже если сама не понимает всех последствий. «Слушай, привези мне документы. У меня тут жопа жопская. Меня в обезьяннике хотят закрыть». Я снова покосился на Настю. Она слегка прикусила губу, будто давая понять, что сейчас от меня зависит, что будет дальше. «Где они лежат?» — сухо спросил я. «У меня дома, Саш. Запиши адрес, пожалуйста. ключ от квартиры я под ковриком оставила». Я вдруг вспомнил момент, когда Алина сама говорила, что не лучшая идея оставлять ключи там. «Ты привезёшь?» Я застыл на секунду. Сказать, чтобы документы привез ей бывший, так вряд ли он согласится после того, как Алина швырнула цветы и кольцо ему в рожу. Я мог отказаться, но понял, что не сделаю этого. Это было необходимо. Алина нуждалась в помощи, а я... не мог оставить ее наедине с этим. Глава 18. Алина продиктовала адрес, я не стал терять времени, ища, на что его записать, и положился на собственную память. «Привезу», наконец, — наконец сказал я. Разговор был завершён, но оставил после себя тяжелое послевкусие. Я не мог не заметить взгляд Насти, полный вопросов. «Кто звонил?» — спросила она. «Неважно», — ответил я, надеюсь, что это остановит ее, но девчонка не отступила. «Что-то серьёзное?» серьезное? насторожилась она, в глазах появилась тревога. Я почувствовал, как напряжение в воздухе нарастает. Вздохнул, не зная, как объяснить. Честно говоря, я сам не понимал, что делать. К тому же в зале было настолько тихо, что Настя наверняка слышала весь разговор. Но чего то делает вид, что не слышала, а значит, дает мне шанс. Но я знал, что мне нужно быть честным, даже если это причинит боль. Прежде всего, честным с самим собой. Нет. Я промолчал, но потом добавил. Мне нужно уехать, прости. Настя застыла. Я видел, как меняется выражение ее лица. Во взгляде появилась какая-то детская обида. Это она? Вопрос был тихим, но бил, как нож в сердце. Я не мог врать. Зачем? Чтобы это изменило? Чувствовал, что нужно сказать правду. Да, подтвердил я. Было видно, как глаза девчонки наполняются слезами. Она продолжала смотреть на меня, пытаясь понять, что происходит. Говоря А, говори и Б, теперь мне нужно было объяснить, что случилось, хотя я знал, что это ничего не изменит. «Алина в полиции. Ей нужны документы», — объяснил я. «Она попросила меня помочь». Настя молчала, ее губы искривились в усмешке. «И ты согласился?» — спросила она. Голос стал холодным, в нем появились нотки разочарования. Ей больше некому помочь. Настя усмехнулась сквозь застывшие в глазах слезы. Я увидел боль. Некому, говоришь? А как же ее муж? Или кто он ей там? Ну, который ей предложение делал? Сарказм был явным, но она не собиралась сдерживать своих чувств. Он ей не муж, ответил я, не задумываясь. Я понимал, что для Насти это было непросто слышать. Но правда была именно такой. Правда, она... Правда не должна быть удобной. Она просто есть. В голове возникла масса мыслей. Я понимал, что должен принять решение, но это было непросто. Алина с ее запросами и документами тянула меня назад, но Настя... Настя была рядом, и я не хотел ее потерять Она не заслуживала быть в центре всего этого хаоса. Но тем не менее я знал, что мне нужно сделать. «Ты можешь остаться, пока я съезжу», — предложил я. «Да, я знал, что это не лучший выход, но это было единственное, что я мог предложить здесь и сейчас». «А почему не предлагаешь поехать с тобой?» — спросила она. «Ну, поехали?» «Нет уж. Если бы хотел, ты бы предложил это сразу». «Настя, я сделал свой выбор». «Если бы сделал, не уезжал, Саша». Мне было нечего сказать. В груди было пусто, и это было хуже всего. Я был не в силах оправдаться, и ее глаза, полные боли, стояли передо мной как наказание. Меньше всего хотелось сделать из нее дуру. Она этого не заслуживала. А я как дура поверила. Она вздохнула. Сама себе напридумывала. Я молчал. Ясно, Саша. Ты, значит, вывез меня сюда, чтобы вот так уехать? Вариант лучше появился. Так и скажи. Я смотрел на нее, ощущая, что девчонка на волоске от того, чтобы разрыдаться. Мне не хотелось причинить ей больно, и оставить Алину одну я тоже не мог. Давай закажу такси. Я честно попытался хоть как-то сгладить напряжение, но Настя не дала мне шанса. Не надо, сама закажу. Она резко повернулась и пошла к выходу. По пути схватила свой рюкзак. Лучше бы я тогда торт выкинула. Голос девчонки дрожал. Из глаз наконец-то полились слезы, потекла тушь. Я стоял, наблюдая, как она собирается. Она зачем-то начала ковыряться в рюкзаке, переворачивать его вверх дном. Нет, она вряд ли что-то искала, скорее давала мне шанс передумать. Броситься ее останавливать и успокаивать. Я подошел к Насте, положив руку ей на плечо. Она замерла, вздрогнула, но не повернулась. Настя, прекрати, мы можем поговорить. Девчонка лишь вытирала глаза, размазывая тушь. Я понимал, что она хотела услышать другое. Она хотела, чтобы я сделал выбор. Но я выбор сделал, просто она не хотела его принимать. Я буквально почувствовал, как расстояние между нами растет и стремительно превращается в пропасть. Я взял ее за плечи и хорошенько встряхнул, заглядывая в глаза. «Настя, черт возьми, посмотри на меня!» Она нехотя подняла, глаза полной обиды, губы дрожали. «Я не бросаю своих!» «Девчонка сидит в обезьяннике. Ты понимаешь, что она сирота и помочь ей некому!» Настя медленно покачала головой. «Бросаешь, Саш!» Еле слышно шепнула она. «Отпусти. Такси приехало!» Я убрал руки. Настя, не говоря ни слова, вновь направилась к двери. К залу подъехала такси, а когда девчонка открыла двери салона, послышались слова песни. «Я украду, тебя украду, твою душу!» Музыка оборвалась, машина уехала. А я в этот момент понял, что потерял ее. Достал мобильник, проследил на экране, как едет автомобиль домой к девчонке. И со вздохом нажал на кнопку еще одного заказа. Вел адрес, который мне продиктовала Алина. Такси должно было приехать через 5 минут. Таксист оказался общительным. Как только я устроился, он сразу обратился ко мне с улыбкой. «Хотите конфетку?» — спросил он, протягивая мне пачку с маленькими карамельками. «Нет, спасибо». Таксист не обиделся, а продолжил, видимо, привыкший к общению с разными людьми. «Живать нечем. Это где ж тебе так досталось, брат?» — с интересом спросил он, заметив в зеркале заднего вида, как я выгляжу. «Да так». Я не стал углубляться в подробности. Водитель кивнул, будто бы понимая, что не стоит лезть в чужие дела. Однако разговоров он не спешил закруглять. «Не местный, да?» «Нет, с Ростова». «Я вижу, акцент есть», — сказал он с улыбкой. «Я сам из бы. Такси — это так, для души. Я бизнесом занимаюсь. Фрукты, овощи, детей восемь. Вот отдыхаю от домашней суеты, как могу». Я особо не слушал, хотя таксист продолжил рассказывать. Он говорил о своих детях, о бизнесе. Я же думал о своем. Наконец мы добрались до места. Таксист остановился. «Приехали, брат, удачи!» Я вытащил деньги, заплатил за проезд и сверху оставил чаевые. Он посмотрел на меня в зеркало заднего вида с благодарностью. Твоим детям конфет купишь, сказал я. Обязательно, брат. Такси подъехало прямо к дому Алины. Я вышел, захлопнул дверь, попрощавшись с общительным водителем. Направился к подъезду. Пришлось поломать голову, чтобы попасть внутрь. На диктофоне был написан номер консьержа. Я позвонил, дожидаясь, когда мне ответит. Вы кому? раздался голос. В квартиру 47, Калини. Трубку повесили, не открыв дверь. Я уже собирался позвонить снова, но дверь подъезда все-таки открылась, и на пороге появилась бабуля в очках в роговой оправе. «А где твоя Алина шляется в такое время?» Она сузила глаза. Пришлось объяснять старушке все как есть. Я видел, как меняется ее лицо по мере рассказа, и там появляется сочувствие. «Кошмар какой! Ну, проходи, конечно. А ключи-то есть?» — спросила она. «Есть», — заверил я, заходя в подъезд. Подходя к квартире, я остановился перед дверью. Наклонился и, как мне сказала Алина, нашел ключи под ковриком. Внутри квартиры было тихо. Обычная однушка, или, как сейчас было принято говорить, студия. Я увидел старый стол, в котором должен был лежать паспорт. В ящике среди множества папок и документов я, наконец, заметил паспорт. Взял его, открыл, чтобы проверить, точно ли то. Увидел фотографию Алины и сунул паспорт в карман. Я уже собрался уходить, как заметил кое-что и даже вздрогнул от неожиданности. На полке на стене стола стояла маленькая рамочка с фотографией. На фото был я. Я уже собрался уходить, но в этот момент раздался стук в дверь. Я замер, прислушиваясь. «Интересно, кого хрен принес? Или Алину выпустили?» Я не стал гадать, направился к двери и открыл ее. На пороге оказался бывший Алины. Он стоял весь неопрятный, с красным лицом и покачиваясь на ногах. Глаза, как два пустых отверстия, смотрели на меня. Я сразу понял, что он пьян в стельку. Запах алкоголя невыносимо ударил в нос. Мы молчали, и все, что я мог услышать, — это его тяжелое дыхание. Он не сказал ни слова, но взгляд был полон агрессии и недовольства. Бывший не пытался скрывать свои намерения, учитывая стиснутые кулаки. «Ты чё тут делаешь?» — наконец прорвалось через его зубы. Я стоял, не двигаясь, оценивая ситуацию, но он уже не ждал ответа. Его рука резко пошла вперед, и он попытался толкнуть меня в грудь. Я сместился, и этого оказалось достаточно, чтобы пацан завалился внутрь. Рухнув на пол, он чуть проехал вперед и стукнулся головой о дверь ванной. «Сука, убью!» — извиваясь на коврике для обуви, зарычал он. Но он был пьян, его разум был затуманен, бить его было ниже моего достоинства. Я закрыл дверь, оперся плечом о стену, скрестив руки на груди наблюдая, как он пытается подняться. Правда, получилось это весьма хреново. «Иди сюда!» — я взял пацана за шкирку. Затащил в ванную комнату и усадил в душевую кабину. Взял душевую лейку и включил холодную воду, направив струю ему в лицо. Пацан попытался встать но, упершись руками, поскользнулся и упал на задницу. «Сидеть!» — скомандовал я, продолжая его поливать холодной водой. Это начало приносить эффект. По крайней мере, секунд через тридцать он уже забросил идею выхватить у меня душевую лейку. В конце концов я закрепил ее на крепление, и холодная вода продолжала литься ему на голову, приводя в чувство. Я же сел на корточки. «Слушай, мы оба понимаем, что ты не в себе сейчас». Сейчас я выключу воду, и ты либо перестанешь кидаться, либо я спущу тебя по лестнице пинком под зад. Выбирай. Я вполне правдиво обрисовал перспективы продолжения ночи. Выключил воду, готовый к любому повороту событий. Пацан молча уставился на меня. Я видел, как его агрессия постепенно тает, уступая место безумной усталости. Он все еще тяжело дышал. Но теперь взгляд стал немного более ясным. Пьяная пелена чуть спала. А место ярости на лице заняли страх и беспомощность. Пришло понимание, что его злость была не столько на меня, сколько на себя. На свою неспособность вернуть то, что потерял. Он по-настоящему любил Алину. Это не была просто ревность или ярость. Это было что-то более глубокое, болезненное и личное. Боль человека, который потерял любовь, и вряд ли ему удастся найти ее снова. «У тебя что-то с ней было?» Уже спокойно спросил он. Я не ответил сразу. Эти слова звучали, как крик души. Он был не просто пьяным бывшим парнем. Скорее, он был человеком, который страдал. Его отношение к Алине было настоящим, и я это понимал. «Сейчас у меня с ней ничего нет», — сухо объявил я. Как будто ожидая другого ответа, он только кивнул. В глазах появилась усталость, почти облегчение. Теперь, когда агрессия прошла, этот пацан казался просто потерянным человеком. «Приведи себя в порядок», — бросил я, выходя из ванной. Я сидел на диване, вслушиваясь в шум воды из ванной. Бывший Алины был в глубоком алкогольном опьянении. Все, что я только что видел в его поведении, казалось смазанным слоем его внутренней боли. Он был разрушен, и мне не было жалко его. Но, безусловно, его было жалко в каком-то глубоком, человеческом смысле. Вот такие они превратности судьбы. Алина и ее бывший не смогут быть вместе, как бы он ни пытался. Пацан даже не знал, что влюбился в девчонку, чья семья была разрушена его отцом. Вскоре звуки воды затихли, пацан вышел из ванны, его взгляд был почти бессмысленным, все еще мутным от алкоголя. Я кивком показал ему сесть рядом. Он, пошатываясь, подошел, присел на диван. «Мне нужно отвезти ей документы. Я коротко рассказал, зачем здесь». «Давай отвезу. Ты на машине приехал?» — удивился я. «Да», — ответил, не глядя в глаза. «Ты же пьяный, Взюзю!» Я понимал, что в таком состоянии ему точно нельзя садиться за руль. Он промолчал, не возражал и не спорил, молча смотрел в одну точку. «Ты хочешь знать, почему ты не можешь быть с ней?» — спросил я. Всмотрелся в его лицо, пытаясь оценить, готов ли он услышать правду. Я видел, как он еще надеется, что что-то может измениться. «Твой отец убил ее семью», — честно сказал я. Он замер, как будто не понял сначала. Я буквально ощущал, как информация переваривается в его голове. Я же продолжил, честно рассказывая ему правду. Когда закончил, пацан заживал губу и начал раскачиваться взад-вперед, пытаясь сохранять спокойствие. «Урод!» — наконец процедил он, стискивая кулаки. В голосе было больше сожаления, чем злости. Он посмотрел на меня, как будто не мог понять, как это возможно, как такие вещи могли случиться. Лицо искривилось от боли, и я понял, что его отец стал для него тем, кто его сломал. — Ненавижу. — Я же вижу, что ты нормальный парень, — продолжил я. — Но тут как мужик мужику скажу, что тебе нечего ловить в этой истории. Ты не можешь быть с ней. — Как мне быть? Я ведь ее люблю. Сказал он с таким отчаянием, что я почувствовал всю его внутреннюю боль. Как? Я коротко пожал плечами. Живи так, как подсказывает сердце. А сейчас отоспись, ты никуда не поедешь. Я не пущу. Я достал мобильник, зашел в приложение своего такси и ввел адрес отдела полиции, где была Алина. Агрегатор начал поиск. «Ты прав, в таком состоянии нельзя ехать», — прошептал бывший Алины. Но «Ну, знаешь что, возьми мои ключи и поезжай на моей машине». Я немного удивился предложению, вскинул бровь. Возможно, пацан хотел загладить свою вину за ту агрессию, что проявил. Не знаю, гадать не хочу. Но в его словах чувствовалась искренняя готовность помочь. Пацан достал ключи из кармана, потряс их передо мной. Я хотел сначала отказаться, но, взглянув на экран мобильника, увидел, что такси придется ждать 14 минут. Недолго думая, я отменил заказ и взял протянутые ключи. Я и так потерял слишком много времени на задушевные разговоры. И теперь надо бы поторопиться». Я спрятал ключи в карман и, не задерживаясь, пошел к выходу. Я спустился вниз, попрощался с бабулькой-консьержкой. Та смирила меня беспокойным взглядом. Видно, знала бывшего Алина и полагала, что наша встреча закончится мордобоем. Все хорошо?» — спросила она. «Да, забрал документы», — заверил я. Машина стояла неподалеку, шикарный премиум-внедорожник от БМВ. Сколько стоила такая дорогая игрушка, даже затрудняюсь сказать. Но с машинами я всегда был на «ты». Вот и двигатель немецкой иномарки приветливо заурчал под капотом, стоило мне завести двигатель. Правда, голову пришлось поломать. У ключа от БМВ не было ключа. Просто брелок, который я не сразу догадался вставить в небольшое углубление вместе, где обычно располагалась личинка. «Машина...» Ехала уверенно, мощный двигатель охотно реагировал на любые прикосновения к педали газа. Дури под капотом было не меньше, чем в моем кабане. Местное отделение полиции было всего в нескольких километрах от дома Алины. Поэтому через каких-то пять минут я уже подъезжал к зданию ментовки. Припарковал автомобиль у самого входа, выключил двигатель и посмотрел на здание перед собой. На пороге стоял сержантик с автоматом в руках, с жгучей завистью бросавший взгляды на Бэху. «Командир, мне к дежурному документы задержанный подвес, объяснил я целью визита молодому менту. «Проходите». Сержантик охотно открыл дверь, не задавая вопросов. «Интересно, а придя я сюда, на своих двоих вопросы бы были?» «Вы только это. Недолго, пожалуйста, а то вы встали на служебной парковке». Я кивнул и, наконец, зашел в отдел. Глава девятнадцатая Внутри отдела меня встречал небольшой пятачок метр на метр, упирающийся в вертушку. Чтобы пройти внутрь, следовало провести беседу с дежурным. Тот сидел в будке с окошком. Как и 30 лет назад, в плане дежурного мало что изменилось. В будке сидел немолодой сотрудник с недовольной оружей. Он поднял взгляд, заметив меня, но ничего не сказал. Я подошел к будке, постучал в стеклянную перегородку. Дежурный снова раздраженно поднял свой взгляд, отрываясь от видео на экране мобильника. «Я пришел за девчонкой. Он не дал мне договорить, что-то сказал, но вот только я не услышал ни хрена. Из-за стеклянной перегородки, в которой хоть и были отверстия, ничего не было слышно. Возможно, если бы товарищ прапорщик говорил чуточку громче, то и проблем бы не возникло». Видя, что я не слышу, он кивнул мне куда-то за спину и вернул взгляд на экран телефона. Я обернулся и увидел на стене телефон, смахивающий на таксофон. Вон оно как. Я подошел к телефону, заметил, что рядом с ним висит табличка с номерами. Скользнув взглядом по табличке, я нашел цифры, собственно, дежурного. Набрал номер и за стеклом будки зазвонил телефон. Первый гудок, второй. Дежурный не торопился брать трубку, он просто сидел, не обращая на меня внимания, по-прежнему поглощенный чем-то в телефоне. Я почувствовал, как терпение на исходе. Нужно было что-то делать. Я снова постучал по стеклу. Дежурный снова поднял взгляд, и в его глазах мелькнуло раздражение. Мое терпение тоже подходило к концу. Вместо того, чтобы сделать свою работу, дежурный встал и направился к двери. Он явно собирался выйти, чтобы покурить. — Чего ты мне названиваешь? Звони к тому, кому пришел, фыркнул он. — Ты куда? Курить подождешь. Вон как. Ну ясно. Значит, мы тут не служим, а работаем. Приму к сведению. Я положил трубку телефона и вышел за ним. Дежурный встал рядом с сержантом и что-то обсуждал с ним, показывая на экран телефона. Я подошел ближе и услышал, как они обсуждают видео с вечернего боя Шамы. «Прикинь, чёрбан что чё исполняет, — говорит Махачкала. Сука, понаехали!» «Так ты же сам приезжий?» — спросил сержантик. «Это другое!» Дежурный с увлечением показывал на экрана смеялся. Завидев меня, этот мусор, а по-другому язык не поворачивался его назвать, убрал телефон. Ну и, видимо, решил окончательно гнуть линию царька. «А что за бэха стоит?» — спросил он, указывая на мой автомобиль. «Моя», — ответил я. «Убирай ее», — сказал дежурный с таким тоном, что я едва сдержался, чтобы тут же его не сложить правым боковым. Но нет, перед входом в отдел висела камера, и если я его хоть пальцем трону, когда он при исполнении сидеть, мне в тюрьме лет десять. «Ты мне мозги не пудри», — спокойно сказал я. «Здесь стоянка для транспорта». «Ты знак не видишь, глаза разуй», — раздраженно бросил он. «Знак я вижу, и он ясно показывает, что парковка для служебного транспорта там», — я кивком указал на шлагбаум, ведущий во внутренний двор. Дежурный промолчал, по его выражению было видно, что он понимал, что неправ. Но ему очень хотелось наплевать на правила. Вместо того, чтобы извиниться, он снова обратился к сержанту. «Иди поставь перегородки, чтобы всякие идиоты не парковались», — буркнул он. «Идиотом он явно назвал меня». Я дождался, когда сержант отошел выполнять поручение и тут же шагнул ближе к дежурному, демонстративно держа руки в карманах. — Слушай ты, чучело, — тихо сказал я но так, чтобы он меня услышал. — Ты не врубаешься, что я приехал за девчонкой, которая за тебя сидит в обезьяннике с всякой шушерой? Э, — А, ты как разговариваешь? — пасть закрой, — жестко перебил я. — Так вот, я тебя предупреждаю. Если с ней что-то случится... — Если хотя бы один волосок упадет с нее, я дождусь, когда ты, собака, будешь не в погонах и не на службе, и сделаю так, чтобы ты понял, что ты должен служить, а не работать, в рамках административной статьи. Я посижу 15 суток, а ты будешь всю свою жизнь оглядываться. — Это ты че, меня щипать собрался? — язвительно сказал он. — Да я сейчас тебя за такой базар, ты не понял. Я снова его перебил. — У тебя случайным образом в заднем проходе паяльник застрянет. Причем совершенно неумышленно. Я прекрасно знал, что при определенном раскладе такое повреждение не является тяжким и под уголовку не попадает, если нанесено неумышленно. В среднем — да, потому что оно не представляет опасности для жизни, но при этом вызывает длительное расстройство здоровья. Дежурный замер, его взгляд стал серьезным. Он точно понял, что это не просто угроза. А потом он вдруг прищурился. «Да ты же, блин, Саша Файтер!» «Прости, не узнал! Я ж твой бой жду, но в смысле в записи!» Он протянул руку, пытаясь как-то переобуться в последний момент. Видимо, раз следил за боями, то узнал, что не так давно я получил благодарность от начальника полиции Москвы. Но я не пошел на контакт. Взял сигарету из его рта и спокойно потушил ее. Руку этого урода жать не стал. Мерзко, когда в органах встречаются вот такие. — Я думаю, ты меня понял, — спросил я, глядя ему в глаза. Он замолчал и чуть кивнул. «Да, — Да-да, всё понял, — проблел он. Корона царька мигом спала. Он придержал дверь, приглашая меня зайти внутрь. Чуть ли не в припрыжку побежал в будку. — Паспорт дайте, будьте так добры, — сказал дежурный. — Причем, говорил он теперь так, что все отчётливо было слышно, несмотря на стеклянную перегородку. Я достал из кармана свой паспорт и паспорт Алины и положил их в специальный выдвижной ящичек. Дежурный взял документы, проверил, посмотрел на меня и снова на бумагу. Затем потянулся к телефону, набрал номер и быстро что-то произнес в трубку. Что именно, я не расслышал из-за стекла. Видимо, у него там кнопочка какая есть, которую он нажимает, чтобы было слышно. Закончив звонок, он нажал ту самую кнопочку и повернулся ко мне. «Ждите». Сколько ждать? Не дольше пяти минут. Я коллег попросил порешать вопрос быстрее. Он положил паспорта обратно в ящичек и вернул мне. Пискнула вертушка. Заходите, присаживайтесь. Я толкнул вертушку, зашел внутрь и присел на скамью, начав ждать. Прошло несколько минут. Из кабинетов туда-сюда прошли несколько сотрудников, не обративших на меня внимания. Наконец, дверь служебного помещения открылась, и в коридор вышел мент, но без формы. Видно, опер. Среднего возраста, с усталым выражением лица. Он сразу же оценил меня взглядом с головы до ног. «Вы за гражданкой?» «Я». Я протянул ему паспорт. Он забрал документы, не говоря ни слова. Открыл паспорт, полистал. «А вы и кто?» — спросил он, не поднимая головы. «Друг», — ответил я, не задумываясь. Он поднял глаза, снова посмотрел на меня, но чуть внимательнее. «Вы знаете, что одного нашего сотрудника она укусила за руку, а другого послала», — вдруг сказал Опер. «За это по закону ей срок положен реальный, но мы перегибами не занимаемся, так что отпустим». «Но если вы действительно ее друг», — продолжил мент, — «то будьте так добры ей объяснить, что так вести себя не нужно. Люди в полиции тоже разные работают, чтобы вы понимали». Я даже не удивился, честно говоря. Алина была крайне взбалмошная девчонка, и ожидать от нее можно было все что угодно. А вот Опер, в отличие от дежурного, все еще стыдливо прячущего взгляд, похоже, был не мусором, а ментом. Тем самым, который понимает, что такое служба. Я невольно проникся к этому человеку уважением. «Скажу», — заверил я. «Спасибо за понимание». Опер, закончив проверку, закрыл паспорт и вернул мне. «Сейчас ее выпустим, вашу подругу», — пообещал он. Не прошло и нескольких минут, как дверь снова открылась, и я увидел ее. Алина стояла в дверном проеме, ее плечи были опущены, взгляд потерян, а лицо было красное от слез. Она казалась абсолютно потрепанной, как будто этот день вымотал ее до последней капли. Глаза чуть припухли, но в них не было ни боли, ни злости, в них застыла только безучастность. И усталость. Алина была в том самом платье, в котором я ее видел на турнире. Но теперь платье было измятым и испачканным. Не таким ярким, как раньше. Волосы были растрепаны, небрежно свисая. Она не пыталась выглядеть лучше. Стояла, как загнанное животное. Алина не сразу заметила меня, поглощенная своими мыслями. Я остановился перед ней, и только когда заговорила, она медленно подняла голову, встретив мой взгляд. Пойдем, сказал я. Мы вышли из ментовки, и Алина, не сдержавшись, повернулась к дежурному и показала ему фак. Я быстро подошел к ней, мягко взял за талию и вывел из отдела. Мы вышли на крыльцо, и она вздрогнула, увидев машину своего бывшего у крыльца. «Он здесь?» «Нет». Я думал, что она начнет меня расспрашивать, почему я приехал на этой машине. Но нет, ей будто бы было совершенно все равно. Что-то в поведении Алины говорило, что она переживает сильный внутренний шок. Я посмотрел на нее, пытаясь понять, что она сейчас чувствует. Но она избегала моего взгляда. «Как ты?» — спросил я. Алина снова не ответила. Заплаканное лицо, размазанная косметика. Нет, в таком виде она не поедет. Надо хоть как-то привести девчонку в порядок. Я гляделся, приметил неподалеку круглосуточный магазинчик и повел Алину туда. Когда вошли в ларек, я сразу направился к полке с водой и взял влажные салфетки. Алина осталась стоять у кассы, где ее с любопытством рассматривала продавщица. Я подошел к кассе, чтобы оплатить покупки. «У вас все в порядке?» — спросила продавщица. Алина покосилась на нее и не сдержалась. «Какое нахрен твое дело?» — зло ответила она, не скрывая раздражение. Алина резко схватила бутылку воды и влажные салфетки из моих рук, не обращая внимания на то, что я не заплатил. Направилась к выходу даже сейчас, сексуально покачивая бедрами. «Прости ее, сказал я, повернувшись к продавщице. Вытащил деньги, положил на кассу. Сдачи не надо. Продавщица кивнула, но ничего не сказала. А я последовал за Алиной, которая уже вышла. Далеко она не ушла. В метрах в пяти от ларька остановилась и вытирала влажной салфеткой макияж. Я заметил, как ее руки дрожат. Использованные салфетки Алина бросала на землю. — Так нельзя с людьми, — сказал я, подходя ближе. Алина не ответила, продолжила вытирать лицо, как будто бы меня нет рядом. — Алина, я с тобой разговариваю. Девчонка резко повернула голову, посмотрела на меня, и в ее взгляде была вся та буря, что она теперь даже не пыталась скрыть. — А тебе какое дело? — выпалила она. — Как бы никакого, кроме того, что ты просила меня тебе помочь, — сухо ответил я. Ее лицо скривилось в недовольной усмешке. — Помог? — возмущенно спросила она и сарказмом добавила. — Спасибо, что помог. Неожиданно рука Алины взметнулась, и она попыталась влепить мне пощечину. Я инстинктивно схватил ее запястье, задержав руку в воздухе. — Ты что творишь? — спросила я, не понимая, почему она продолжает так себя вести. — Отпусти меня, иначе я буду кричать! — зашипела она с угрозой. Прекращай себя так вести, процедил я, сильнее стискивая руку. «Отпусти!» «В себя приди!» Я боковым зрением заметил, как возле нас у дороги притормаживает какой-то автомобиль. «Девушка, вам помочь?» — послушался вопрос. Двое молодых смотрели с хмурыми лицами на нас с Алиной. А вот дальше... Алина заверещала, как будто я собираюсь ее насильничать. «Помогите!» Крик стал, как удар под дых. Парни тотчас вышли из автомобиля. Алина, явно не осознавая последствий своих действий, продолжала кричать и изображать, что я к ней пристаю. «Эй, отпусти ее! Парни подходили ближе. «Мужики, не лезьте!» — бросил я, хотя и знал, что они не будут слушать. «Лезьте! Этот урод не понимает русского языка!» — взвизгнула Алина. «Дура!» — процедил я. Я резко отпустил её руку, понимая, что пацаны в любой момент бросятся в драку. Они-то не знали, что происходит на самом деле. И вполне логично хотели защитить девушку. Я отступил, пытаясь оценить ситуацию. Знал, что драки не избежать, но все равно не хотел этого. Парни действовали по совести, защищая ее. Но у меня не было другого выбора. «Не делайте глупости, бросил я, выставляя перед собой руку. Алина тотчас бросилась к ним, спрятавшись за спинами пацанов. Вряд ли она понимала, что происходит. Парни были не робкого десятка, но надо отдать им должное. В драку они все-таки лезть не стали. «Девушка, присаживайтесь». Водитель открыл заднюю дверь, чтобы Алина села в машину. Но не тут-то было. Парни просто еще не поняли, с кем связались. Когда водитель попытался усадить ее на заднее сиденье, чуть приобняв за талию, безо всякого контекста, Алина резко отстранилась и со всей силы ударила его по запястью ладонью. «Ты тоже от меня убери руки!» — с яростью бросила она. Парни ничего не понимали. Они обменялись взглядами, не зная, как реагировать. Они смотрели то на меня, то на Алину, пытаясь понять, что происходит. Я лишь пожал плечами, как бы говоря. А вам я говорил. Алина, не говоря больше ни слова, вышла прямо на середину дороги, ковыряясь в мобильнике. Я наблюдал за истерикой, чувствуя, как моя терпимость к ее поведению истощается. Во взглядах парней вовсе отразилась неуверенность. Они явно не понимали, как реагировать. — Такси, остановись! Такси! Алина принялась размахивать руками над головой. Юбка задралась. Судя по всему, она вызвала такси через приложение. Долго ждать машины не пришлось. Автомобиль с шашечкой подъехал, и она села дернула на себя переднюю дверь. Таксист удивился, потому что пассажирское переднее сиденье у него специально было отодвинуто, чтобы сзади было больше места. Он принялся отодвигать сиденье, а Алина обернулась на меня. Девчонка выглядела решительно, но я понимал, что она ждет от меня реакции. Я заметил, как Алина оглянулась в мою сторону, будто надеялась, что я все таки попытаюсь ее остановить. Она будто отдавала мне последний шанс и взглядом говорила. «Или ты меня остановишь, или я уйду навсегда». Но я не сдвинулся с места. «Пусть катится к чертям! Шанс мне был не нужен». Поняв, что я не буду ничего делать, лицо Алины помрачнело, Она села в машину, и я, как в замедленной съемке, наблюдал, как она закрывает дверцу. Машина исчезла в темноте. Пацаны, оставшиеся стоять рядом, похоже, наконец поняли, что никакой моей вины нет. «Извини, не разобрались в ситуации», — сказал первый. «Да, не обессудь, думали, что ты ее реально обижаешь», — добавил второй. «Вопросов нет, мужики, в таких делах надо не думать, а делать», — ответил я. «А разбираться уже потом». Мы обменялись рукопожатиями, Закрывая вопрос. «А что с ней? По чем-то?» — осторожно спросил водитель. «Нет, я медленно покачал головой. Просто дура, даже не капризная женщина. Твоя? Не совсем. Я бы, наверное, с ума сошел, если бы у меня такая баба была». Пацаны заулыбались, пытаясь разрядить обстановку. «Да уж», — сказал я, не зная, что еще ответить. Парни снова переглянулись, и водитель пристально взглянул на повреждение на моем лице. «А ты где так? Где угораздило?» Выступал на ринге по голым кулакам. «Погоди, это вот тот турнир, который был?» «Ага». Я взглянул на часы на экране телефона. Время было глубокая ночь. Надо было возвращаться в зал и, наконец, лечь спать. Пора было ставить точку в этом чертовски напряженном дне, который никак не хотел кончаться. «Тебя может довести куда?» — предложил водитель. «Не, парни, я на колесах, но за предложение спасибо». Мы попрощались, и я сел за руль Бэхи, так и стоящей на парковке возле отдела. Завел автомобиль и поехал прямиком в зал. Сил, чтобы завозить тачку обратно, у меня не было. Бывшая Алина, к тому же, наверняка спит. Сегодня машина ему точно не понадобится, а завтра пусть приезжает и забирает от зала. Я взял у него номер, прежде чем уезжать. Через 10 минут я уже парковал Бэху неподалеку от своего зала. Я прошел в свой закуток, тяжело опустился на раскладушку и выдохнул. «Алина, какая же она дура все-таки!» Я попытался избавиться от мыслей о ней. Достал мобильник. Экран ярко вспыхнул в темноте зала, подсветив кучу уведомлений о пропущенных вызовах. Звонили Виталик, Марик, Одноклубники и Игнат. Я не хотел перезванивать. Не сейчас. Открыл соцсети, от которых тоже было море уведомлений. Видео, сторис, рилсы. Все, что происходило на вечеринке, было залито в интернет. Я прокручивал ленту и видел, как парни наслаждаются ночью. Все танцуют, смеются, выпивают. Веселье, которое продолжалось, несмотря ни на что. Для меня теперь это было как параллельная реальность. Еще несколько минут прошло в тишине. Я продолжал сидеть на старом деревянном стуле, глядя на экран мобильного, когда пошел звонок от Игната. Я вздохнул, принял звонок и поднес телефон к уху. «Ты где?» — послышался голос тренера. «Мы тебя с пацанами обыскались». «Да дела, брат, извини, что уехал, не предупредив», — пояснил я. «А что, не понравилось? Да нормально все не обессудь, обстоятельства». «Ну смотри, а то у нас еще стриптиз сейчас будет, девочки приедут». «Хорошего отдыха. Спасибо тебе еще раз. Очень признателен». Заверил я и выключил телефон. Уже улегшись на раскладушку, я написал ее бывшему. Пальцы быстро набрали сообщение. Все в порядке. Я забрал Алину из отдела. Как только я отправил, почти сразу же пришел ответ. «А где она?» «Не знаю», — ответил я. Это было все, что я мог сказать. Я не собирался вмешиваться больше в жизнь Алины. Она сделала свой выбор, а я сделал свой. Бывший продолжил что-то печатать, но я, отписав, чтобы он забрал завтра тачку по адресу моего зала, перевел телефон в авиарежим. Хотелось остаться одному и дать себе время не думать ни о чем, чтобы никто не мог побеспокоить. Глава 20 Я проснулся, чувствуя тупую, ноющую боль, которая медленно растекалась по всему телу. Голова раскалывалась от тяжести. Сразу стало понятно, что сегодня не будет легким днем. С трудом стал с кровати. Каждый мускул, каждая кость напоминала о том, что вчера был жесткий и бескомпромиссный поединок. Пошевелился, ощущения были странными, как будто я не в своем теле, а в каком-то чужом. Может, это от того, что я заскочил сюда с 1996 года, и все, что происходит сейчас, не совсем естественно для меня? Ладно, шутки шутками, есть дела поважнее. Я решил, что нужно идти в аптеку. Даже в таком состоянии мне нужно доделать зал. Не люблю откладывать дела на потом. Зеркала мы пока повесить не успели, поэтому я включил мобильник, переведя камеру на свою физиономию. Лицо болело, а сплошные пятна под глазами говорили сами за себя. Кровь вокруг сечек засохла. Я знал, что все это будет долго заживать, ну и болезненно. Ощущение было такое, как будто меня пропустили через мясорубку. Мне нужно было найти таблетки от боли. Никакой аптечки у меня пока не было, и я решил, что лучше сразу дойду в ближайшую аптеку, а не тянуть время. Зачем, спрашивается, сидеть дома и мучиться? Правда, с таким видом, как у меня сейчас, лучше не показываться на улице в принципе. Очки бы где-нибудь темные раздобыть до да капюшон, но вот только где. Ежась от утренней прохлады, я вышел на улицу, припоминая, где ближайшая аптека на районе. вспомнила вывески в виде красного креста на соседнем доме со стороны главной улицы и пошел туда. Каждая клеточка моего тела будто протестовала даже против простого шага. Ничего, чуть потерпеть, а потом закинусь обезболом и станет гораздо легче. Я быстро нашел аптеку, посмотрел на вывеску открыто с некоторым облегчением. Зайдя внутрь, услышал звон колокольчика. Так привлекали внимание аптекарши, что пришел покупатель. Мгновение, и аптекарша появилась за прилавком, показав приветливую улыбку, несмотря на раннее утро. Она взглянула на меня с легким удивлением. Взгляд полноватой женщины средних лет сразу зацепился за мое лицо. И улыбка как-то сразу сошла на нет. Вам чем помочь? — спросила она с легким недоумением в голосе. Судя по ее реакции, я, мягко говоря, не выглядел как типичный клиент. Ну да, люди, у которых лица выглядят так, будто их теркой терли, не всем нравится. Чаще всего думают, что синяки и от криминала. Мало ли я тут с утра пораньше решил аптеку ограбить к чертовой матери. Как бы то ни было, я не стал тратить время на лишние разговоры. «Мне нужно что-то от боли», — сказал я, опираясь на прилавок. «Хорошие обезболивающие. Таблетки от головной боли. Рецепт есть?» — строго спросила аптекарша, на очки. «Стесняюсь спросить, рецепт на что? Но вы же сильно действующие обезболивающие хотите?» «У нас промедол, ликсир или Трамадол по рецепту», — также строго ответила она. «Я впервые слышал все эти названия, поэтому только пожал плечами». — Честно говоря, мне все равно, что, но будет здорово, если вы мне посоветуете что-то, от чего вся эта красота перестанет болеть. Я попытался улыбнуться и показал пальцем на свою физиономию. — Мазь, таблетки, уколы. Мне плюс-минус все равно. — Так вы не это? — шепнула аптекарша, щуря глаза. — Это... это что? — ответил я вопросом на вопрос, начав догадываться, чего она так обеспокоилась. Судя по всему, женщина решила, что я наркомана пришел в аптеку за дозой. Печально, конечно, если я на такой экземпляр похож. Ну, такие ходят тут всякие. Имейте в виду, что лавочка закрыта. У нас недавно только облабы были. «Не, не это и не то. Мне просто нужен обесбол». «Все правильно». Перебила я, снова пытаясь изобразить улыбку. «А то, что лавочка закрыта, это правильно». По итогу после такого насыщенного разговора аптекарша ушла в вглубь аптеки. Через мгновение вернулась с упаковкой каких-то лекарств в руке. Это вам поможет, сказала она, поставив упаковку на прилавок. Растворите в воде и через некоторое время будет легче, действует быстрее таблеток. Я взял упаковку и прочитал, что мне 10 пакетиков с порошком для приема внутрь. Раньше таких порошков я не встречал, по крайней мере, в своих 90-х. «Тогда все было просто. Таблетка, и ты снова в строю. А тут какой-то порошок». Я не стал уточнять и просто кивнул. «Один пакетик за один раз, но не чаще трех приемов в день. Сколько будете брать?» — уточнил аптекарша. «В упаковке 10 штучек». Все, давайте, пригодится. В какую цену?» — уточнил я, уже собираясь пристроить пачку с обезболом в карман. «Вы подождите, молодой человек, мне еще лекарства отсканировать надо», — остановил меня аптекарша. Забываю, что все сейчас по электронике. Я вернул упаковку на прилавок. Может, вам водичку без газа пробить, чтобы сразу выпили? Я согласился, и по итогу аптекарша продала мне и обезбол, минералку. На выходе из аптеки я разорвал пакетик и отправил порошок внутрь. Запил, чувствуя не самый приятный кислый вкус. Посмотрим теперь, насколько быстро начнет действовать препарат. От аптеки до зала было 5 минут ходу. И когда я вернулся в зал, мне уже стало немного легче. Обезболивающее начало действовать, и я почувствовал, как боль постепенно уходит на второй план. Все-таки эффективный порошок. Будем считать, что в аптеку я удачно сходил. Тем не менее, я все еще ощущал усталость, которую не снять никакими обезболивающими. Организм следовало дозаправить. В энергетическом плане мой бензобак оказался на нуле. Я взял из сумки пару контейнеров с едой, которые остались от Насти. Открыв один из них, понюхал еду. Всё-таки контейнеры лежали в тепле без холодильника. Однако запах оказался вполне себе ничего, и еда не успела пропасть. Однако идея полноценно позавтракать провалилась с треском. Я решил попробовать хотя бы маленький кусочек куриной грудки, но как только положил его в рот, почувствовал, что это не лучшая идея даже с обезболивающим. Губы были разбиты, челюсть опухла, и жевать что-то более-менее твердое было задачей не из простых. Легких путей, впрочем, я никогда не искал. И, не жуя, проглотил кусок грудки. Я остался с ощущением, что есть не хочется. Вернее, расхотелось. Кое-как, залив в себя йогурт, я поставил точку с попытками полноценно позавтракать. Обезболивающее окончательно подействовало, и я переключился на работу. Начал с того, что проверил оборудование по списку и расставил все по местам. Ошибок не было, парни сделали приемку внимательно, что уже не могло не радовать. После занялся тренажерами, которые предстояло собрать из разношерстной группы запчастей. Я был полон решимости завершить все сегодня, как бы тяжело мне ни было. Но пара рук — это хорошо, а три пары — еще лучше. Я решил позвонить братьям-близнецам. Нужно было организовать съемку, чтобы они засняли, как я собираю зал. Ну и желательно помогли. Я набрал Пашу и дождался, пока он возьмет трубку. «Паша, привет!» — сказал я, когда услышал его сонный голос из динамика. «Привет, Саня! Надо и выспаться — это разные полюса, да? Восемь утра!» «Кто рано встает, тому Бог подает. Я чего звоню? Собираюсь сегодня доделать зал. Приезжайте, если хотите сделать репортаж. И сменку прихватите. Поможете». Паша зевнул, видимо, обдумывая мое предложение. «Конечно приедем», — ответил он. «Когда начинаешь?» «Уже. Подъезжайте, как сможете». — Хорошо, господин Кайфалом. Сейчас брата разбужу, и в течение часа у тебя. Я положил пробку. Братья были готовы подъехать, что уже хорошо. Но пять пар рук еще лучше, чем три. Я тотчас набрал номер Марика. — Да... Судя по тому, как протянул это до Марик, он явно еще не очнулся от веселой ночи и не отошел от гулянки. Здорово, молодежь! — хмыкнул я. — Саня, срочное что-то. Я сплю. — сдавленно ответил Марик. Но зал надо доделать, не?» «Ты серьезно? «Мы тут всю ночь в ресторане гуляли. Не кайф, Сань, давай завтра!» «Сочувствую», — ответил я. «Но не надо откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня». На секунду в трубке повисла тишина, и я услышал шум фона, как Марик встает с кровати. «Блин, ну дай хотя бы час. Мне же еще за Виталий зайти надо. Но ты прав, не стоит тянуть, если можно закончить сегодня». В его голосе уже появилась усталость, но было там легкое примирение с тем, что работа все-таки нуждается в завершении. «Не вопрос, жду», — сказал я и положил трубку. Положа руку на сердце, что братьев решал в их, что своих пацанов я не ждал раньше обеда. Но главное начать, а парня уже подключится. Еще раз все взвесив, я решил продолжить заниматься тренажерами, как минимум потому, что их сборка займет больше времени. В голове прокручивались мысли, как ускорить процесс, но в этот момент зазвонил телефон. Я взглянул на экран Игорь. Его счастливый голос сразу дал понять, что дела у него наладились. «Саня, привет!» — выдал он почти торжественно. «Ты можешь выйти на связь по видео?» Я приподнял бровь и включил видеозвонок. Он появился на экране с таким довольным выражением лица, что я чуть не усомнился, что он в своем уме. «Ща, погодь, я камеру переключу!» Сосредоточенно забухтел он, что-то нажимая. Через несколько секунд у Игоря все таки получилось. Камера выхватила шикарный фургон. «Смотри!» — с удовлетворением сказал Игорь. «Эти товарищи сдержали свое слово. Вот он, мой новый мерз. А? Как тебе?» «Бабки тоже вернули?» — уточнил я. Все до копейки, а потом еще извинились по новой», — подтвердил Игорь. «Теперь газельку на ремонт поставлю. И будут... Теперь у меня два автомобиля». Он вдруг запнулся, видимо, наконец увидев мое лицо. — Ого, жестко тебе досталось. Не знал бы, что ты вчера бой выиграл, так подумал бы, что конфликт какой, — прошептал он. — Кстати, Сань, от души поздравляю, что все получилось. Вот так, поздравляя друг друга, мы через минуту попрощались. Игорь пообещал заехать вечером и похвастаться автомобилем. — Я же вспомнил, что мой кабан до сих пор в залоге у лысого хмыря. И забрать его в ближайшей перспективе будет задачей крайне проблематичной. — Со звездочкой. Гонорар за бой, с которого я планировал рассчитаться, выплачен не был. Лигу накрыли и либо арестовали счета на неопределенный срок, либо выплатами там просто некому заниматься. Так что, хотя я уже и отдал первый платеж за автомобиль, но выкупить его не смогу. Мысли